Глава восьмая. Дневной восстановительный сон. Что может быть прекраснее? С этой мыслью я открыл глаза и прислушался к собственным ощущениям. Хм, выспался отлично, но уже полдевятого вечера. Легкие боли в мышцах, мучившие меня с утра, улетучились. Прошло три дня с битвы на новой выборгской базе, и вот я, силами целительниц и собственных регенеративных способностей, наконец, абсолютно здоров. Следующим пунктом проверки адекватности функционирования всех систем моего тела было проверить список дел на день. Призадумавшись, я убедился, что все под контролем, и ничего срочного от меня не требуется. За эти три дня в перерывах между приходами целительниц, процедурами и сном я успевал получить информацию о происходящем на фронтах и вообще политических событиях. Итак, силы британских и франко-испанских кланов покинули Арушу. Таким образом, в опасной близости от границ нашего союзного объединения в данный момент британцев не осталось. Франко-испанцы имеются на северной границе Выборгских и Ревельских земель, между восточным склоном Килиманджаро и побережьем, но вряд ли в ближайшее время они рискнут досаждать нам. Кстати, на юго-западе от нас, если говорить точнее, от Новочеркасской Африки, раньше британцы водились. У них там имелся форпост, который они не сами возвели, а приняли в пользование от местного князька. По новым данным разведки этот форпост британцы оставили. И теперь Новочеркасску будет легче пробиться к предполагаемому месторождению Тайгия. Осталось всего лишь с местными разобраться или договориться. Делать это новочеркасцы будут собственными силами, ибо отец Арвина мужик упертый. Говорит, Аболенске и так позволили закрепиться в Африке, но хоть что-то нужно сделать самостоятельно. Дело чести. Ну и пусть. Арвин с местными легко справится и без нас в отсутствии главного врага. Я поморщился и нахмурился. Главный враг. По-другому и не скажешь. Пожалуй, сейчас можно не сомневаться, что сорниты довольно кучно переродились в Британии. Только в Африке Александрийцы уже прикончили четырех сорнитов из британских кланов, учитывая тех двух, которых пришиб великий князь Тверской до встречи со мной. Но что показательнее, сорниты не особо скрываются. По крайней мере, те, с которыми мы столкнулись на новой базе Выборга. Более того, пленные британцы, после того, как наши специалисты смогли их разговорить, поведали о мощных артефактах, питающихся человеческими жизнями. Иными словами, сорниты уже и оправдания придумали для своих товарищей-землян. И вот теперь британцы отступили. Почему? Ответ очевиден. Сорниты решили отожраться посильнее после того, как увидели наши космодоспехи, поняли, что куцами силами кланов нас не остановить, а в Африку армию своей империи, чтобы сражаться с нами, значит объявить открытую международную войну. Но к этому они не готовы, а мы, переродившиеся александрийцы, не готовы наведаться в логово врага, в Лондон. Это хорошо, что сорниты не знают, где находится месторождение Тайгия, иначе косьми бы легли, лишь бы не допустить к нему Арвина. Я встал с кровати и пошел в ванную. Несмотря на то, что сейчас я находился на военном объекте, на нашей базе в окрестностях Макуюни, господский дом тут был возведен со всеми удобствами. Вода в душе журчала громко, так что я не особо удивился, когда, выйдя из ванной, увидел согнувшегося в поклоне Григория, моего камердинера. Старик услышал, что господин проснулся и явился с докладом. «Ваша светлость, ее сиятельство Софья Антоновна, Изъявила желание беседовать с вами. Я замер с полотенцем на поясе. Моргнул и расплылся в довольной улыбке. Значит, она созрела, наконец-то. Проговорил я. Ее сиятельство все еще не здоровится, и она не готова пока что покинуть свою комнату. Если вам будет угодно, понял, понял. Я торопливо перебил старика. Скооперируйся с ее служанкой. Организуйте нам столик у ее светлости в комнате. Уточните, что ей можно есть, что нельзя. «Ну, ты сам знаешь, что нужно сделать». «Конечно, ваша светлость. Я взял на себе смелость подобрать вам костюмы». «Спасибо, Григорий. Сам оденусь. А ты иди». Коммердинер с поклоном удалился. «Ура! Наконец-то!» Сжав кулак, я победно поднял его в воздух. Раз уж она решила побеседовать, стала быть почти здорова и собралась с мыслями. Все это время Софья не выходила из своей комнаты. Более того, она просыпалась всего один раз, насколько мне известно. Целительницы из кожи вон лезли, лишь бы поднять на ноги младшую княжну Выборгскую, не пренебрегали использовать алхимические зелья, артефакты и даже лекарства, приготовленные архуном. Кажется, пока только Алисе удалось поговорить с Софьей, если не считать служанок и целительниц. Мне очень хотелось зайти ее проведать, но я решил, что раз я почти полтора года ждал, то несколько дней погоды не сделают. Наспех одевшись и причесавшись, я вышел в коридор. Рядом с дверью Сониной комнаты стояли Григорий и Алла, русоволосая девушка лет двадцати пяти на вид, служанка, которую приставил к сестре Максим Троекуров. Сам он сейчас на новой полуразрушенной базе изо всех сил пытается навести порядок. «Прошу, проходите, ваша светлость, ее сиятельство ожидает вас», — склонилась в поклоне служанка. «Разве она не будет нам прислуживать за столом?» Открыв тяжелую дверь, Я оказался в прямоугольной комнате площадью в 27 квадратных метров. Недалеко от двери стоял овальный стол с двумя стульями. На столе был серверован ужин, но я смотрел мимо него. Опустив глаза и теребя в руках оборку алого платья, возле стола замерла Соня. Губки чуть поджаты, длинные черные волосы уложены в простую, но оттого не менее красивую прическу, поддерживаемую серебряной заколкой с... Александритами. Я сразу узнал эту заколку. Ведь сам подарил ее девушке на женский день в этом году. Приятно, что она взяла ее с собой в Африку. «Отлично выглядите, Софья Антоновна», — улыбнулся я. «Спасибо, Аскольд», — запнулась она. «Можно просто Аскольд. Мы же не чужие люди». Она подняла взгляд и неловко улыбнулась. «К форху все, Соня. Как же я скучал по тебе». В три шага я пересек разделяющее нас пространство, подхватил ее и закружил по комнате. Как же я скучал по тебе. Повторил я, уткнувшись носом в лиф ее платья и не прекращая кружить. А я по тебе. Услышал я ласковый шепот. Она гладила меня по волосам, а на макушку капали слезы. Я... я... Прости, что отстранилась, Аскольд. Я так хотела быть рядом, но не могла. Я поставил Соню на пол и заглянул в ее серые, влажные от слез глаза. Мне очень интересно знать, почему. Мягко спросил я, держа ее за талию. Она отвела взгляд и вновь сжала губы. Покосилась на дверь за моей спиной. Боится, что подслушивают, но это вряд ли. Служанка стояла не вплотную к двери, да и Григорий не даст ей прикладываться ухом к дверному проему. Более того, я говорил ему не ждать под дверьми и Аллу попытаться увести. «Я...» — начала была Софья, но снова замолчала. «Прошу, доверься мне, Соня». «Я доверяю. И поэтому скажу. Но Аскольд, это не только мой секрет, и...» «Ах, я никому не расскажу, пока ты хочешь сохранить свою тайну». «Да, я верю тебе. Но... Аскольд, мне надо тебе кое-что сказать. Я не так, кем меня считают». «Как я тебя понимаю?» Воскликнул я и твердо продолжил. «Я тоже не тот, кем все считают меня» софья посмотрела на меня недоверчиво но через секунду я снова поглотили собственные переживания да ты ничего не понимаешь воскликнула она и прошептала глядя на меня я дочь нар рюриковича я цесаревна по крови а я наследный планетарный принц александрии переродившийся в этом юном теле уверенно произнес я не отводя глаз от невесты софья изумленно хлопнула ресницами о чем ты говоришь Аскольд? я серьезно я тоже «Ты открыла мне свой секрет, а я тебе свой». Аскольд, в ее голосе слышался укор и разочарование. «Зачем ты играешь со мной?» «Я предельно серьезен, моя милая». Тепло проговорил я, вложив в эти слова все свое огромное желание быть предельно честным и откровенным с дорогим человеком. Волна невидимой силы колыхнула волосы Софьи. Девушка удивленно округлила глаза. «Значит, ты утверждаешь, что помнишь свою прошлую жизнь?» «И как тебя звали в прошлом?» «Ты не поверишь, но точно так же». «Значит», — опешила она, — «Аскольд?» «А почему тебя это удивляет?» — насторожился я. «Ну...» — замялась она. «Неважно. Сейчас главное, что ты узнал, что я на самом деле беглая цесаревна. Моей целью было создать второй род Рюриковичей, который когда-нибудь мог бы бросить вызов Годуновым. А для этого я... Я не могла выйти замуж за того, в ком течет аристократическая кровь. Понимаешь? С надрывом спросила она: Ты хотела создать род, который бы заменил основной род Рюриковичей? решил уточнить я. Если потребуется. Ты хотела войны между по сути, членами одного рода? Нет, что ты, она опешила. Но затем, мотнув головой, прошипела: Я лишь хотела освободить Рюриковичей от гнета Годуновых, от, от их контроля. Хотела, чтобы существовали Рюриковичи, сразу свободные от Годуновых. Ты говоришь так, будто сейчас Рюриковичи не только под политическим контролем Годуновых, начал догадываться я. Так и есть, прорычала Софья. Я не знаю подробностей, но мама говорила, что Годуновы управляют Рюриковичами, будто марионетками. В прямом смысле слова, что Рюриковичи лишены своей воли, и Годуновы могут даже приказать им умереть. Вот как. Задумчиво протянул я. Что ж, это многое объясняет. Это все, что хочешь сказать? А что я еще могу сказать, Соня? Твой план сложно реализуем. В ущерб существующим возможностям ты создаешь себе запасной вариант. Не уверена, что правильно тебя поняла, но что плохого в запасном роде Рюриковичей, если не удастся освободить от контроля Годуновых основной род? А если удастся? Я тебя хорошо знаю, моя милая принцесса. Да и ты, и сама только что мне ответила, что не хочешь уничтожать основной род Рюриковичей. И вместо того, чтобы обрывать возможности, выбирая себе простолюдина в мужья, лучше взять того, кто поможет сформировать силы для противостояния Годуновым. Ты? Даже после того, что я тебе рассказала, ты? Не отвергаешь меня? Она вцепилась мне в плечи так сильно, что ее пальцы побелели. Форг меня дири, что в голове у этой женщины. А вот теперь уже я не уверен, что правильно тебя понял, признался я. Зачем ты мне рассказывала всю эту историю? «Чтобы отпугнуть?» «Нет. Чтобы ты знал обо мне все. Ведь... ведь я...» И она разрядалась, крепко прижавшись ко мне. «Ну, тише, тише. Все будет хорошо». Я стал гладить ее по голове. «Мне тоже не нравится, что императорский род задвинут на дальний план. Да и Годунов слишком властный. Такой пока по морде не получит, не станет воспринимать тебя как равного. Но тише, тише, милая». «Меня тоже не устраивает текущее положение дел в Империи. Так что я рассматривал вариант со сменой канцлера». «Правда?» — шмыгнув носом, спросила Соня. «Правда, правда. Так что если удастся нам вернуть свободу воли твоему брату, будет очень даже здорово». «Спасибо, Аскольд. Спасибо за это. Я ведь... я ведь уже поставила крест на своей цели. После того, как ты спас меня...» Было бы крайне бесчестно с моей стороны и дальше отвергать тебя. Я сдалась тебе. И... Ее щечки вовсю налились румянцем. И своему сердцу. Ну надо же, я победил саму царицу лицея, хмыкнул я. Между прочим, уже второй раз пробурчала она. И какой же приз получит победитель? Хм, как будто бы задумалась Соня. А предложение победителя все еще в силе? Даже после... Ее голос вновь предательски дрогнул. После того, как он узнал о моих проблемах. «Я беглая цесаревна Аскольд. Годуновы считают меня мертвой. Но всегда остается шанс, что они узнают об этом, и можешь не продолжать». Я прижал палец к ее губам. «Я готов жениться. И на тебе, и на всех твоих проблемах, Соня». «Ну, знаешь...» Она замолчала, пытаясь совладать с эмоциями. Одновременно на ее глазах выступили слезы, бордовый румянец и счастливая улыбка. Несколько секунд она приходила в себя, а затем нетвердым голосом продолжила. «Теоретически наш с тобой статус позволяет нам женить людей, по старому, скажем так, походному обычаю. Конечно, нужно будет потом сделать публичную церемонию, но... Я понял тебя. Что ж, властью данной мне по праву рождения, я, наследный принц империи Александрит также известный как младший великий княжеч Четверской Аскольд Андреевич Аболенский. «Нарекаю тебя, цесаревна Софья Ивановна Рюрикович, также известная как младшая княжна Выборгская Софья Антоновна Троекурова, своей женой и основательницей боярского рода Александрит». Слезы снова брызнули из глаз Софьи, но она улыбнулась и кивнула, после чего торжественно произнесла. «Властью, данной мне по праву рождения, я...» Дочь императора Ивана IX, цесаревна Софья Ивановна Рюрикович, также известная как младшая княжна Выборгская Софья Антоновна Тройкурова, нарекают тебя, наследный принц империи Александрит, также известный как младший великий княжеч четверской Аскольд Андреевич Аболенский, своим мужем и основателем боярского рода Александрит. Она закончила, а затем робко и выжидательно посмотрела на меня. Я понял, чего она ждет, и решительно произнес. А теперь муж может поцеловать жену. Я притянул ее к себе и с жаром впился в ее влажные губы.